Через несколько дней двое парней в голубых пижамах переложили Гешку на носилки, опустили в лифте в огромный вестибюль, вынесли на улицу, задвинули в зеленый уазик с красным крестом на борту и поехал Гешка по широким улицам незнакомого города. Медсестра в шубке, наброшенной поверх белого халата, сделала ему укол в плечо, и Гешка уснул с улыбкой, счастливой от того, что ему тепло, Что ему не надо ни о чем беспокоиться, что ему достаточно закрыть глаза, как люди исчезнут, и пока он не захочет, они не появятся вновь. Они принадлежали ему, весь мир был теперь послушен, и не было ничего приятнее этой власти. Потом он долго летел в санитарном самолете и все это время спал, только один раз проснулся, чтобы попить. Он не спрашивал, куда его везут. Ему было все равно, а наивные люди даже не знали, что это они вместе с улицами, домами, самолетами, как декорация в театре, движутся мимо Гешки. С аэропорта его снова везли в УАЗике. Гешка увидел дома и узнал Москву. И это даже не удивило его, а как могло быть иначе? Равнодушное сознание счастья безраздельно владело им уже много дней. После того, как он вернулся в себя, разве заметишь щепоть сахара в стакане переслащённого чая? В белой комнате под мощным многоламповым светильником его осматривали врачи. Кто-то нащупывал пульс, кто-то оттягивал века, кто-то разматывал бинты на шее. «Пулевое ранение грудной области», — читал один из врачей историю болезни. «Входное отверстие под правой ключицей». «Повреждены! Легкое, желудок! Оперирован дважды!» Гешка привык к тому, что его осматривали. Это тоже было ему приятно. В палате, куда его отвезли, лежало трое парней. Гешке казалось, что он напялил на себя, как свитер, эту палату с незнакомыми парнями. Он лежал молча, пока не привезли ужин. За едой парни оживились. Стали расспрашивать Гешку, из какой он части и с чем лежит. Гешка стал рассказывать про роту про хозвзвод, про Яныша. Он говорил медленно, но все равно быстро уставал. Приходилось умолкать и отдыхать минуту-две. Парни были просто замечательны. Они все понимали и не торопили его. Несколько раз Гешка сказала себе в третьем лице, Парней это не удивило, они тоже видели себя с высоты и вернулись оттуда одной дорогой. А потом Гешка не помнил, сколько часов или дней прошло, в палату на цыпочках вошли отец и мать. Мать сдерживала слезы и старалась говорить мужественным голосом. «Ты хоть помнишь, Гена, как я в Ташкентский госпиталь к тебе прилетала?» «Помню, мам», — ответил Гешка, — «ты был похож на покойника» хватит этих мрачных сравнений неестественно бодро прервал отец чем тебя здесь кормят как живет тамара мам спросил гешка не знаю она пожала плечами один раз только ее видела кажется спуталась с каким-то форцовщиком ты еще не забыл ее пап ты не знаешь что с ребятами где гуули кто такой гурулен спросил отец они оставили на тумбочке кулек с апельсинами «Две банки сока!» «Мы только задавали друг другу вопросы!» Подумал Гешка. «Никто ничего не знает!» Из палаты было видно, как бородатый, длинноволосый дядька ходил по коридору и громко говорил. «Никто, даже самое авторитетное правительство, не смогли бы ввести войска в Афганистан, если бы интернационализм не был заложен в нас генетически!» Гешка слушал, слушал и уснул. Снился ему бородатый оратор на черных протезах, похожих на кирзовые сапоги, и в военном мундире. «Наше поколение, квинтэссенция многих поколений, замешанное на революционности, — возбужденно говорил он, — наши гены просто трещат от жажды глобальной деятельности. Наш человек не способен заниматься всякими мелкими делами». Скажем, производить высокоточные приборы, умело торговать, качественно строить Наш человек рожден для совершения катаклизмов Мы лепим историю экскаваторами, а не кирпичиками Космические ракеты, бамы и другие стройки века Для нас детские забавы Нам было скучно, и мы пошли в Афганистан, чтобы заняться достойным для нас делом Ночью в палате кто-то стонал Мать приходила дважды в неделю она протирала гешкину койку и тумбочку салфеткой смоченной водки потом садилась рядом и рассказывала гешке о том что в подъезде ее дома выбили стекло что в квартире страшные сквозняки что по телевизору показывают сплошную муть. ешка видел по ее глазам что мать хочет поговорить с ним о чем-то более важном, но наедине гешка спросил у врача. «Когда ему можно будет вставать?» Врач ответил, «Надо подумать». Гешка попросил у медсестры Лист бумаги, ручку И стал писать письмо гурули Он писал ему, что ни хрена не помнит, как его ранило Что только сейчас стал соображать нормально И очень бы хотел узнать, кто помешал ему разделить судьбу Яныша Обратным он указал адрес матери По ночам Гешка спал плохо, его пугали крики безногого Расима Абдулаева, зато днём он высыпался до одурии. Может быть, от того, что лежал Гешка напротив окна, и сквозь его веки просачивался молочно-белый свет, он часто видел сны про горы. Овальные, натечные ледники, похожие на оплывший со свечи воск, полыхались лепящим огнём, отражая в себе неправдоподобно яркое солнце. И света вокруг было так много, что, казалось, в этом мире вообще не бывает теней. Как-то Гешка открыл глаза и увидел, что напротив него сидит отец и пристально рассматривает его лицо. Гешка испугался этого взгляда, коснулся рукой лба, щек. Отец не без труда улыбнулся. «Я ждал, когда ты проснешься!» Он склонился над тумбочкой. Стал выставлять туда какие-то банки с соками, фруктами. Тумбочка была и без того переполнена. Тогда отец, освобождая место, стал вынимать то, что принесла мать. «Я с тобой хочу поговорить, Гена», — сказал отец. Выпрямился, оглядел палату и, убедившись, что все спят, добавил, «Может быть, это будет тебе не совсем приятно?» «Тамара вышла замуж», — подумал Гешка. «Мне стало известно!» Отец пристально посмотрел сыну в глаза. «Каким образом ты оказался в районе боевых действий?» «Слава богу!» Гешка облегченно вздохнул. «И чтобы не было никаких кривотолков, ты должен написать что-то вроде объяснительной?» Гешка ничего не понял. «Какая объяснительная, пап?» Отец, сдерживая раздражение, негромко сказал. «Но посуди сам!» «Какой нормальный человек ни с того ни сего тайком проникнет в вертолет и с чужим подразделением вылетает в горы, которые кишат душманами? Как все это изволите объяснить? Ты ребенок или ненормальный? Тебе надоела жизнь?» «Мне было стыдно», — ответил Гешка и вспомнил про письмо Кочина. «Где оно?» — подумал он. «Да при чем тут стыд, Гена?» — взмахнул руками отец. «Кто в это поверит?» А я догадываюсь, в чём тут дело. Ведь ты сбежал из взвода так? Там процветала неуставщина. Там было сборище подонков. Так ведь, Гена? И тебе невыносимо стало служить. Твоя безумная выходка — это шаг отчаяния. Других мотивов я не вижу. Отец встал, поправил на плечах белый халат, поднял с пола дипломат из коричневой кожи с позолоченными секретными замочками. Подумай над тем, что я тебе сказал приблизительно так и напиши договорились тогда до завтра это твой пахан спросил лежащего у окна толстяк жора горчаков сразу же как только отец вышел из палаты похоже он вовсе и не спал он что хочет чтобы ты телегу на командира полка накатал какую телегу не понялгешка жора снисходительно хмыкнул ты что не врубаешься Если ты напишешь, что в хозвзбоде тебя довели до того, что ты, сломя голову, помчался на боевые, то за твое ранение будет отвечать командир полка. Комиссии всякие понаедут, ему труба, тем более, что твой папаша, генерал. — Ерунда какая-то, — насторожился Гешка, — с чего бы это отец стал катить бочку на кочина? Он опять попросил у медсестры Наденьки лист бумаги и ручку. напишу правду! Решил Гешка. Правда, оказывается, была ужасно нелепой и нелогичной. А в самом деле, подумал Гешка, с чего это я сорвался тогда ночью? Нормально работал, спать только хотел. В голову ему навязчиво лезло кочинское письмо. Разве в письме дело? Разве я хотел подложить свинью кочину и своей мамочке? Бред сивой кобылы. Я полетел, чтобы себя испытать чтобы стать таким же, как Витька Гурули и сержант Игушев, и чтобы немножко утереть нос Янышу. Вот она, правда!» Гешка так и написал, потом прочитал, поморщился и порвал лист на мелкие кусочки. Объяснительное показалось ему дико примитивной, будто писал ее пионер. Тогда он взял новый лист бумаги и старательно, выводя каждую букву, написал... Человек рождается для долга, и в этом смысл его жизни. «Прочти вслух», — потребовал Жора, когда Гешка закончил писать. Гешка прочел. «Нормально», — оценил Жора. «Вешаем лапшу на уши, но ребят своих не подводи. Тебе еще с ними дослуживать». Притворялся Жора или же в самом деле думал, что после госпиталя его снова отправят в Афган. Трудно сказать. Однако какие-то дефицитные импортные таблетки, которые приносила ему Наденька, Жора не пил, а тайно складывал в пустой спичечный коробок, чтобы потом раздать ребятам в роте. Почему-то Жора решил, что эти таблетки исцелят раны, подобно сказочной живой воде. — к тебе слабительное выдают, а ты его для ребят бережешь, — высказал как-то предположение Гешка. вечером По коридору прохаживался бородатый человек, он тяжело опирался на палочку, с трудом передвигая слабое тело, но по ровному, твердому голосу нельзя было сказать, что это больной человек. Жора открыл дверь палаты, чтобы его было лучше слышно. «Наши возможности и способности – это коктейли способностей и возможностей десятков поколений, ведь поколения никогда не исчезают, они перетекают в последующее». Стремление помочь Афганистану было заложено в нас, когда мы еще даже не родились. Афганам мы лишь частично удовлетворили жажду к великим деяниям у будущих поколений. Мы связаны с прошлым, и с будущим. Все живое – это коктейль всемирной генной информации. Присмотритесь к себе. Мы способны заметить, как плачут и смеются деревья. Когда нам становится невыносимо больно, то болеет все живое, которое в нас. И наоборот. «Во всем живом есть наши частички! Им больно, больно нам!» Ночью Гешке снилась со сна, стонущая от боли голосом Яныша. Отец, как обещал, заехал утром. Гешка протянул ему объяснительную. «Ага!» — отец кивнул, будто только сейчас вспомнил о ней. Развернул лист, пробежал по нему глазами, сунул в карман. «Нормально?» — спросил Гешка, не сводя глаз с отца. «Нормально!» «А вот еще!» — сказал Гешка и протянул ему второй листок. «Что это?» Отец похлопал себе по карманам в поисках очков, вернул Гешке лист и сказал, «Прочитай, не вижу!» «Как же он прочитал объяснительную без очков?» — мимоходом подумал Гешка и быстро проговорил по памяти короткий текст, Командиру полка, рапорт, прошу вас перевести меня для прохождения дальнейшей службы в разведроту, рядовой ростовцев. Перешли это, пожалуйста, к очину. желательно не по почте, а с кем-нибудь. Отец нахмурился, минуту смотрел невидящими глазами на рапорт, потом медленно ответил. «Дело, Гена, в том, что ты свое уже отслужил. Как это, пап, отслужил? Тебя комиссуют по ранению». Ты вообще-то понимаешь, что с тобой было? Ты одной ногой в гробу стоял. Тебя еле вытащили. Отец заметно побледнел. вытерло платком. Гешке на мгновение стало его жалко. Знаешь, мне так хочется повидаться с ребятами, сказал Гешка. С Гурулей с Я узнавал о твоем Гуруле. Да. Гешка даже приподнялся на локтях. И что ты узнал? Его увольняют из армии. С ожалением в голосе сказал отец и вздохнул. и- Из-за мальчишки этого. Яныш, кажется, его фамилия. — Почему увольняют? При тут Яныш? гурули не виноват в его смерти? — воскликнул Гешка. — Ему повезло, — добавил отец. — А могли бы и под суд отдать. Но за что? Отец многозначительно развел руками и стал протирать стекла очков о подол халата. — Халатно, сынок, ротозейство! — Ратозейство? — удивленно повторил Гешка. Оглянулся, будто хотел увидеть в поддержку негодующие взгляды. — Зачем на него наговаривать? Помоги ему чем-нибудь, папа. Гурули, мне жизнь спас, я все помню. Отец покачал головой. — Нет, Гена, ты не можешь этого помнить. Ты пятеро суток был без сознания. К сожалению, прапорщик оставил тебя одного, на произвол судьбы. Он положил свою ладонь сыну на лоб. И Гешка вдруг расплакался, прижавшись к ней щекой. "Я хочу его увидеть", всхлипывал Гешка. "Ты же генерал, пап, сделай что-нибудь, очень тебя прошу". Отец молчал. Когда Гешке разрешили вставать, и он с трудом дошел до окна, то с удивлением увидел, что госпитальный дворик засыпан снегом. Несколько парней в коричневых длиннополых халатах Расчищали фанерными лопатами дорожки Потом на эти дорожки выкатились коляски с безногими Безногие сначала кидали друг в друга снежки А потом стали ездить по дорожке на перегонки Один из них выделывал с коляской настоящие цирковые трюки Вращался на месте, выписывал восьмерки Вставал на одно колесо Наверное, очень долго тренировался В синем свете фонарей Дорожал зыбкий тюль из снежных хлопьев. Гешка спросил у Жоры, «А куда девают вещи раненых? Какие вещи? Ну, скажем, куртку, брюки или то, что было в карманах. У тебя что-то пропало?» «Не то, чтобы пропало», — засмеялся Гешка. «Так, мелочь. Должны были переслать или передать. Мне, тебе или родственникам». «Неужели я оставил письмо Кочина?» В кармане куртки, — вспоминал Гешка, — неужели я его не сжег? За два дня до Нового года Росиму абдуллаеву исполнилось двадцать. Накануне этого события, когда Росима увезли в перевязочную, Жора предложил, — надо подарить ему книгу. Они немного поспорили о том, какой шедевр мировой литературы сможет отвлечь Росима от грустных мыслей. Наконец пришли к единому мнению, целиком положиться на тонкий вкус Наденьки, на ее чуткое сердце. Наденька охотно согласилась подыскать росиму книгу, и в тот же день сходила в местный военторг. на утро она принесла в палату две книги, обернутые в целлофан. Одна про происки ЦРУ, вторая — повесть о настоящем человеке. Жора размотал целлофан, книгу о происках швырнул на подоконник а повесть аккуратно подписал и снова обернул наденька ожидая оценки своей деятельности стояла на пороге палаты жора сказал ей что тысячу раз ее целует книгу росиму вручил гешка пожал его вялую ладонь сказал что то вроде того что надо крепиться идиот отругал тут же себя в уме с тоской понимая что совсем не умеет сказать человеку Простые искренние слова. расим взял книгу, мельком взглянул на нее и положил на тумбочку. «Спасибо», — сказал он, — «я это уже читал» и повернулся лицом к стене. Сказал, как отрезал, праздника не получилось. К Надюшиному пирогу Абдулаев не прикоснулся. Жора, накрывшись одеялом с головой, кашлял. Будто его душила астма и избивался на койке. Гешка целый час простоял у окна.